Первым, с кем его связали, оказался штаб Черноморского флота, где его переключили сразу на дежурного. «Оперативный дежурный капитан третьего ранга портной!» Берия спокойным, чуть ласковым голосом заговорил, четко контролируя интонацию. «Народный комиссар внутренних дел СССР Берия Лаврентий Павлович, скажите-ка, товарищ капитан третьего ранга!» Что у вас там за стрельба в Инкермане? В душе надеюсь, что моряки еще не в курсе. Диверсанты прорвались к заводу, но их зажали. Туда на помощь выслана рота краснофлотцев Значит так, времени нет. Быстро даешь команду, чтобы их не трогали. Просто никуда не выпускать и никого к ним не подпускать, понятно? Но как же, товарищ народный комиссар? Ты меня понял? «Ни одного выстрела в их сторону!» «Ну, я так не могу!» «Запомни, капитан! Третьего ранга! Я очень ценю дружбу, а еще больше я ценю уважение и долго его помню!» «Запомни! Я пока только прошу!» «Там погибли люди! Наших убивают!» «Да никого они не убивают, а только обороняются!» Если они б хотели, то уже бы завалили трупами город. Уж поверь мне, непростые это ребята-элита. Произошла ошибка. Все, разговор закончен». Беря рывком бросил трубку. Зазвонил соседний телефон. «Слушаю». «Начальник Севастопольского городе НКВД не Федор, доложил секретарь. «Давай». Трубки снова зашуршало и усталый голос стал докладывать. Но Беря его грубо прервал. «Что там у вас за стрельба в Инкермане?» «К штабу дивизии прорвались немецкие диверсанты». Берия не выдержал и выматерился. «Кто вам это сказал?» «Представитель главного управления, майор госбезопасности в океан действующий по вашему прямому приказу». «Диверсанты на многоколесной бронемашине в пятнистой форме с неизвестным оружием?» «Да, мне так докладывали». Нарком не выдержал и закричал. «Да вы что там? Совсем охренели, что ли? Никакие это не диверсанты! Специальное подразделение ГУ нквд во главе с майором Кречетовым! Козлы!» Он прервался, давай себе возможность успокоиться, не слушая жалобное блеяние Федора. «Значит так, за тобой вины не вижу. Сделаешь так, как скажу, забуду, понял?» «Тап!» понял где лебедев нет связи с ним и в океан в инкермане и в океана лебедева арестовать стрельбу прекратить и запомни майор кречетов командир этого отряда должен остаться в живых иначе ты меня понял есть все сделаем товарищ народный комиссар что у вас там за взрыв в горах был да сами не понимаем там работала особая группа осна нквд И мне, ссылаясь на вас настоятельно, не рекомендовали выяснять обстоятельства. Кто рекомендовал? Майоры в океан. Понятно. Делай, как я сказал, и запомни, от того, сколько пятнистых выживет, будет зависеть твоя судьба. Понял? Так точно. Бросив трубку, Берия рывком поднялся и резво пошел к выходу. Секретарь сообщил, что на улице его ждет машина и сопровождение проходя через приемную он коротко кинул судоплатова ко мне срочно проехав пару кварталов машина остановились открылась двери к удивленному наркому обратился начальник охраны просто и буднично сказал товарищ народный комиссар пересядьте пожалуйста в другую машину это поедет впереди берия коротко кивнул как бы соглашаясь молча пересел в неприметную эмку Кортеж снова сорвался с места и рванул к выезду из города. Опять ночные улицы, патрули и мелькание светофар на темных громадах домов. Берия, сидя на заднем сидении, не мог унять нервную дрожь. Положение на фронтах тяжелейшее, а тут с пришельцами постоянно что-то происходит, и, как назло, они постоянно притягивают в себе какие-то неприятности. Но изворотливый ум наркома, поднотревшего в интригах и многоходовых комбинациях, Подсказывал только одно – его хотят убрать, подставить перед потомками и хозяином и в данной ситуации договориться с пришельцами, которые реально его уважают и, возможно, не станут раздавать историю, если удастся в ближайшее время все решить с минимальными потерями. Кортеж, передвигаясь по городу, постоянно менял направление, и когда они выехали на окраины, К ним присоединились два грузовика, забитые бойцами, и два бронеавтомобиля с пушечным вооружением. С такой силой Берия почувствовал себя более уверенно и с нетерпением ожидал приезда на объект Д. Его мысли перетекли на Пашу, точнее Павла Максимовича, а если еще точнее майора государственной безопасности, Макашова Павла Максимовича, старого знакомого, еще под революционной партийной деятельности в Баку. Именно сейчас, когда вокруг операции «Оракул» начались неприятные движения, ему понадобился доверенный человек со стороны, на которого он может положиться. Павел его не подвел. Будучи посвященным во все, он мастерски оставался незаметным, контролируя всю ситуацию. Пользуясь своими связями, он в самый критический момент смог добыть важнейшую информацию и донести ее до руководства, не засветившись при этом. Не зря его извилистыми путями через Ташкент и Баку откомандировали из постоянного места службы в Тбилиси, Грузинской ССР. Ехать было слишком долго, поэтому Берия нервничал, ожидая за каждым поворотом засады. Но, к счастью, ничего этого не произошло, и колонна достигла специально специального укрепрайона, где располагались пришельцы, и, пройдя несколько постов охраны, оказался перед комнатой, где в данный момент находилась девушка, оператор связи. Постучав в дверь, он, не дожидаясь ответа, рывком ее открыл, оказавшись в кабинетике, где его ждали, две измученные неизвестностью девушки. Увидев, что ни ему одному не весело, Берия чуть взбодрился, каким-то шестым, звериным чутьем понимая, что шанс вывернуться есть, и он им воспользуется, не упустит. Он доброжелательно поздоровался, зыркнул на Стрельникова, которая, поняв все без слов, буквально испарилась из комнаты. «Кристина, вы общались со своим руководством?» «Да». «Когда следующий сеанс связи?» «Через пять минут». «Хорошо, подождем». «Ну почему же? Мне есть что вам показать». Беря удивленно поднял голову. «Вот, пожалуйста». Рука девушки легла на мышку, и после нескольких плавных движений и кликов на экране открылся документ, где были цветные фотографии людей и краткое описание результатов допроса. В другой ситуации наркомба удивился и поразился оперативности потомков, но сейчас он думал совсем о другом. В данную минуту на него с экрана вычислительной машины будущего смотрел приговор в предательстве и расстрел. Да, потомки были правы. Действовали его люди, но он об этом и не знал. Кто-то, кто его великолепно знал, был в курсе всего и так хитро подставил. Ты можешь это вывести на бумагу? Конечно. Опять пора движений, и стоящее тут же печатающее устройство заурчало и через несколько мгновений выдало несколько листков теплой белой бумаги который нарком свернул и спрятал в карман. Пока было время, они перебрасывались ничего не значащими фразами, прекрасно понимая нервозность ситуации, до момента, когда запищал динамик компьютера, давая понять, что произошло подключение через радиомодель. Тут же был запущен чат, и в окне на белом фоне появилась первая надпись. «База». «Кристина, привет! Что там?» «Кристина». «Берия рядом!» «База». «Хорошо. Что в Севастополе?» «Кристина. Говорит провокация. Кто-то выставил пречетого как немецкого диверсанта из-за формы, и на напали военные. Приказы о прекращении огня направлены в Севастополь. В ближайшее время будут результаты». «База. А что за хрены тогда к нам в гости полезли?» «Кристина. Будут проверяться. 100% все делать без ведома руководства СССР». Вероятнее всего, попытка дискредитации. Обещают разобраться и очень сурово. База. Это не наши проблемы. За безопасность командира и у людей на территории СССР отвечал НКВД. Это их косяк. В течение часа нужна информация о судьбе отряда. Связь через час. Кристина. Понятно. Связь через час. Берия еще раз пробежался глазами по тексту переписки. Потом поднял трубку телефона. Коммутатор. Это Берия. Срочно соединить меня с моей приемной. Есть. Выполняю. Пока он пил предложенной девушкой кофе, приготовленное в кофеварке будущего при этом абсолютно не чувствуя вкуса, мозг старательно перебирал возможные варианты развития событий и кандидатуры ИУД, способных на такую операцию. Зазвонил телефон. Берия, слушаю. Товарищ народный комиссар. — Ваша приемная. — Соединяйте. Трубки послышали щелчки, после чего ответил его секретарь. — Что с судоплатом? — Он уже давно выехал к вам, как только узнал, что вы на пути к объекту Д. — Хорошо. Дайте команду, чтобы срочно подготовили самолет к вылету в Севастополь. — Есть. положив трубку, нарком поблагодарил Кристину за кофе и вышел из комнаты. Прошелся по коридору я остановился на крыльце дома, вдыхая прохладный осенний воздух подмосковья Подмосковье. Судопатов приехал минут через пятнадцать. Подойдя к наркому, вытянулся по стойке смирно. Берия устал и чуть насмешливо проговорил. — Ну что, Павел Анатольевич, потомки опять влетели в историю. — В Севастополе? — Вы уже знаете? — Предположил. Я в последнее время отслеживаю деятельность немецкого Бранденбурга. И их появление ожидается в Крыму. Соответственно, когда пришла информация о диверсантах, мне доложили. «Ага, и что?» Судопадов усмехнулся. «Пятнистые, закованные в броню с необычным оружием». «То-то и оно!» «Там все было нормально. Встретили, поговорили, договорились». А потом человек Лебедева, некий майор Ивакен, объявил их диверсантами и натравил и пехоту, а в это время Аснас попытался штурмом овладеть их базой, проникнув через портал. «Павел Анатольевич, вы понимаете, что это значит?» Судопатов сузил глаза и поджал губы. «Хреново! Что потомки?» «Да нападавших, как кроликов, похватали, скрутили и устроили какую-то большую каверзу». «Это тот большой взрыв?» «Да». Нечто подобное я предполагал. Беря чуть помолчал, потом продолжил. Они волнуются за судьбу своих людей и настроены очень решительно. Так что, Павел Анатольевич, придется вам лететь в Крым и на месте во всем разобраться. Жестко разобраться, чтоб другим неповадно было. Самолет уже готов. И есть, товарищ народный комиссар. Четко по уставному отдав честь. Судоплатов резко повернулся и побежал к машине.